Берон отпустил слуг, мы остались наедине. В последний миг для меня принесли еще один раскладной стульчик, и я с разрешения хозяина с большим удовольствием сел. Все же ноги не казенные, поберечь надо. Хочу попросить вас, сударь, дабы вы сослужили мне службу. Благосостояние моей фамилии зависит от расположения императрицы. Покуда государыня наша привечает моего брата, Я могу быть спокойным за себя, за Густава, что командует измайловским полком. Сноска. Имеется в виду Густав Берон. Конец сноски. Но на этом свете нет ничего постоянного. У каждого из нас хватает врагов, и явных, и тайных. С явными мы сами как-нибудь управимся. А вот тех, кто злобу наружу не показывают, но норовят ударить из-под тяжка, тут уже без сторонней помощи не обойтись. Так чего же вы от меня хотите, ваша милость? Я так и не понял, в чем будет заключаться моя служба. Мне нужно немного. Если вы найдете человека, который затаил против кого-либо из нас зло, постарайтесь сделать так, чтобы козни его расстроились. Ну и обязательно поставьте меня в известность. Я, в свою очередь, позабочусь, чтобы награда была по заслугам. Как видите, ничего мудреного. Он окинул меня внимательным взором, а я ощутил, как внутри меня закипает злость. — Если Карл Берон думает, что все на свете покупается и продается, то я его разочарую. — Другими словами, вы хотите, чтобы я служил вам, а не России? Берон едва не поперхнулся. Он глубоко вздохнул и процедил едва ли не по слогам. — Вы считаете, что интересы моей фамилии могут пойти вразрез с интересами России? — Сие мне неведомо. — Не слишком ли вы забываетесь, господин следователь? В его устах моя должность прозвучала, как грязное ругательство. — Никак нет, сударь. Вы хотели приматы, вы ее и получили. Я присягал на верность России и государыне-императрице. Вам, простите, присягнуть не могу. Я напрягся, ожидая любого развития событий. Несмотря ни на что, я не прогибался в прошлой жизни, не стану и в этой. А дальше посмотрим. На темном сухом лице Берона обрисовались скулы. Собеседник помедлил с ответом, а потом произнес тоном, которым можно было бы заморозить реку. «Я вас понял, Елисеев. Жаль, что у нас ничего не получилось. Мне казалось, что вы более благоразумны. Второго подобного предложения не будет. Мне тоже жаль, но по-другому ответить не могу. Воля ваша. А теперь не просьба, а предупреждение. Не открывайте подробности нашей встречи Ушакову и вашему начальнику». Иначе рискуете оказаться без языка, а то и вовсе без головы. — Не надо мне угрожать, — угрюмо произнес я. Карл Берон едва не позеленел от злости и стал жадно ловить воздух. — А ты наглец, Елисеев, — наконец прошипел он. — Думаешь, управа на тебя не найдется? — Отчего ж. — Со всяким совладать можно, я не исключение. Только нужно ли это вам, сударь? Кто вы и кто я? Стоит ли тратить на меня время? — Немного успокоившись, собеседник вновь перешел на «вы». «Да, все верно. Можете идти. Вас отвезут куда пожелаете». Он указал перстом в направлении к дому. «Не заблудитесь?» «Нет. Был рад нашему знакомству. Я пармейский щелкнул каблуками и пошагал. Возле дома меня действительно дожидался экипаж. Правда, поручика уже не было. Ускакал в полк. Но шпагу мне возвратили». Я с удовольствием вернул ее на перевязь, снова почувствовав себя человеком. Затем поманил пальцем ливрейного лакея, ласково взял его за кружевной ворот. — Скажи, любезный, это ведь ты для своего хозяина псов цепных ищешь? — Простите, господин, не понимаю, — пролепетал тот. — Все ты понимаешь, по глазам вижу. Это ты нанимал тати, чтобы они за домом итальянки следили, а потом ее выкрали. Ну, я прав? «Только не лги мне, касатик, я ведь из СМЕРШа. Все равно правду из тебя с душой вместе выну!» Ошарашенный лакей закивал. «Молодец!» – удовлетворенно произнес я и отправил ударом в челюсть его в нокаут. Вдруга ряд будет наукой. Ко мне кинулось несколько челядинцев, но я выразительно похлопал по эфесу шпаги. Это их остановило. «Все, мужики, хватит. К вам это никакого касательства не имеет». С этими словами я забрался в карету и захлопнул за собой дверцу. Возвращаться на службу не хотелось. Но комиссар вряд ли поймет, если я не явлюсь к нему с немедленным докладом. Решено. Еду в канцелярию.